Ревар Эрмагнус Ривертон был стар. Не то, чтобы он был стар физически, нет. Тут маг мог делать со своим телом все, что заблагорассудится. Несмотря на внешне заметные возрастные изменения, внутри его тело застыло на пике физической формы. Он и сейчас мог дать фору любому из своих учеников и победить. Парадокс в том, что ему даже приходилось поддерживать внешность старца. После 300 лет жизни изображать из себя напыщенного юнца, как делали многие маги, особенно женского пола, казалось Ривару несуразным. Возраст – это статус, показатель того, что человек пожил, многому научился, многое понял и многое видел в этой жизни. И как раз видеть знаки – Который судьба периодически подкидывает, жизнь Ривара научила. Не раз они спасли его шкуру от неприятностей. Поэтому, когда он собрался на внеочередной сбор Вороновиль, пришлось идти пешком, несмотря на риск не успеть. Необходимость устраивать ночевку в том месте неожиданно появившиеся знаки трактовали однозначно. Одно Ревар не мог понять, зачем он все это делает. И хоть сейчас проведение приоткрыло свои карты, приведя к нему парня, догадаться для чего Ривар до сих пор не мог. Он не видел общей картины, не мог сообразить, что делать дальше, поэтому ждал новых знаков, а их все не было и не было. Это заставляло архимага нервничать и раз за разом думать, как ему поступить с парнем. Когда тот ушел узнавать судьбу своих вещей, Ревар был готов, но не получив знака, не стал оказывать ему помощь. И когда парень появился вечером, он понял почему. Тот совсем справился сам. Это произвело впечатление на мага. Немногие в его возрасте на такой способны. Более того, он привел с собой еще пришлого, вернее пришлую. И непростую маг тела Ревар сразу это заметил. Да, они не совсем полноценные маги, их возможности ограничены только своим телом, но это им не мешает быть грозными противниками. Из них получаются отличные бойцы, в том числе и убийцы магов. У парня тоже была искра одаренного, Ревар это видел, но он не проходил инициацию. Что же, не ему спорить с волей богов. И когда Алекс попросил разрешить присоединиться к ним его новый знакомый Архимак дал согласие. Интересный парень, нужно за ним как следует присмотреть и ждать следующий знак. То, что он будет Ривар, не сомневался.